Глава пятая. На улице шел дождь. Окна в комнате не было, но Робби слышал, как капли барабанят по крыше. За последние сутки явно похолодало. Зима еще не пришла, но уже у порога. Положив одну ладонь на стол, Робби продолжал глядеть на синего. Само собой, его настоящее имя вовсе не синий, а Роджер Уолтон, но иначе как синим Робби никогда называть его не будет. Все из-за высокого поста этого человека, а именно в синем круге. Есть круги и повыше синего, но немного. По виду сущий дедуля, серебряная седина, обвисшие брылы, круглые очки, безупречный костюм, галстук с узором пейсли, старомодная булавка, туфли надраенные до блеска. Узор пейсли. Главные элементы этого орнамента известны у нас как турецкие огурцы. — Да, Синий действительно занимает в агентстве высокое положение. Они с Роби уже работали вместе и прежде. Уилл доверяет Синему куда больше, чем большинству здешних сотрудников. Список людей, которым он доверяет, весьма краток. — Джессика Рилл? — переспросил Робби. Синий кивнул. — Это точно. Джейкобс был ее контролером. Он выполнял задание вместе с Рил. Но вместо мишени пулю получил как раз Джейкобс. Впоследствии мы установили, что Рил к мишени даже не приближалась, организовала видимость. Но зачем убивать Джейкобса? Это нам неизвестно. Зато известно, что Рил скрылась, покинув зону видимости. У вас есть доказательства, что Джейкобса убила она? Может, она мертва, а это сделал кто-то другой? Нет. Прямо перед тем, как Джейкобс поймал пулю, на линии связи с ним был голос Рил. Джейкобс даже не догадывался, в какой точке мира она находится. Будь она за тысячу футов или за тысячу миль от него, голос звучал бы совершенно одинаково. не помолчал. «Вы провели анализ траектории выстрела». Арил сделал выстрел на поражение из старого городского особняка, дальше по улице от дома, где работал Джейкобс. А пули непробиваемых стекол не было, теперь будут. Но жалюзи были закрыты, а здание защищено против электронного наблюдения. Чтобы добиться такого попадания, стрелок должен был в точности знать планировку кабинета Джейкобса, потому что в противном случае это был бы выстрел наугад. — А особняки есть улики? — Вообще-то нет. Если Рил там и была, она замела следы. — Ну да, могло ли быть иначе? — подумал Робби. — Нас натренировали именно так и поступать, когда есть шанс. Синий постучал пальцами по столу чуть ли не в такт с дождевыми каплями. — Вы знакомы, Срил? Роби кивнул, зная, что этот вопрос прозвучит непременно. Он удивлялся лишь, что тут так запоздал. Вместе поднимались по служебной лестнице, так сказать. Раньше выполнили парочку заданий вместе. — И что вы думаете об этой женщине? — Не очень разговорчиво, что меня устраивало, поскольку и я не болтун. Делала свое дело и делала хорошо. Я никогда не напрягался, когда она прикрывала мне спину. Всегда считал, что она станет первоклассным работником. Она и была до этого момента, — заметил Синий. — По-прежнему единственная женщина среди исполнителей. — У нас пол ничего не значит, — отозвался Робби. — Если только умеешь стрелять под давлением, если только справляешься с работой. — Что еще? Мы никогда не говорили ни о чем личном. Переживания были не из тех, что сплачивают. Мы же не в армии служили. Знали, что работать вместе нам недолго. И давно это было последнее задание порядком. Больше десяти лет назад. Вы когда-нибудь сомневались в ее патриотизме? Ни разу об этом не задумывался. Думал, раз она зашла настолько далеко, вопрос о ее лояльности решен. Синий задумчиво кивнул. — Так зачем я здесь? — осведомился Робби. — Просто для сбора сведений орил от людей, знакомых с ней. Надеюсь, вы найдете и других, знающих ее получше моего. — Не только поэтому, — возразил Синий. Ручка двери повернулась, и в комнату вошел еще один человек. Синий находился у вершины пищевой пирамиды агентства, а вошедший расположен еще выше. Его Робби по цвету не назвал бы. Джим Гелдер здесь человек номер два. Его босс, директор центральной разведки, свидетельствует перед Конгрессом, ходит на все официальные балы, поет и пляшет под музыку округа Колумбия и выколачивает бюджетные доллары. Гелдер же занят всем остальным, то есть, по сути, руководит конторой, ну, по меньшей мере, частью дел, связанных с секретными операциями, которую многие полагают наиболее важной. Хотя ему еще не стукнуло и 50, выглядит он старше. Некогда был подтянутым, но теперь округлился в талии. Волосы стремительно редеют, лицо навечно обгорело и обветрилось. В порядке вещей для человека, начинавшего службу на флоте, где избыток ветра, солнца и соли — факторы профессионального риска. Ростом сроби, но выглядит еще крупнее. Он бросил взгляд на синего, и тот почтительно кивнул. Рухнув в кресло напротив Робби, Гелдор откинулся на спинку, расстегнул пиджак своего на удивление дешевого костюма, провел ладонью по сидящим волосам, кашлянул и спросил. — Вас вели в курс? — По большей части, — подтвердил Робби. Хотя до сих пор он аудиенции у Гелдора не удостаивался, робости Уилл не чувствовал только любопытства. Он никогда ни перед кем не робел, если только визави не держал его на мушке. А такого почти никогда не случалось. — карил, бросил Гелдер, — Мой по уши в дерьме. — Я выложил все, что знаю о ней, то есть сгулькин нос. Гелдер поковырял кончик зазубренного ногтя большого пальца правой руки. Робби заметил, что остальные ногти у него сгрызаны под корень. Как-то это не очень радует, ведь он человек номер два в разведке страны. Впрочем, Робби понимал, что тревогу этого человека завались. Мир в одной искре от взрыва. В МФ Гелдер поднялся до чины капитана третьего ранга, прежде чем его перевели в шпионы. Это настоящий трамплин для стремительного карьерного роста, вознесший его до нынешнего поста. Общеизвестно, что он мог бы занять и вакансию номера первого. Да не захотел. Ему многие дела по душе, но целование задницы Конгрессу в этот реестр не входит. — Надо ее взять, — заявил Гелдер. — Живую или мертвую, предпочтительно живую, чтобы мы могли выяснить, что это за чертовщина. — Понимаю, — отозвался Уилл. — Не сомневаюсь, у вас есть план, как это осуществить. Синий поглядел на Гелдера, Гелдер поглядел на Роби. — Вообще-то вы... — И есть план, Робби, — выложил он. Уилл не посмотрел на синего, хотя чувствовал его взгляд на себе. — Хотите, чтобы я открыл охоту на Рил? медленно проговорил он. — Такой сценарий даже не приходил ему в голову, и теперь Робби и сам удивился, с чего бы это. Гелдер кивнул. — Я не детектив, — возразил Робби. — В этом я не силен. Вот по этому пункту я с вами не соглашусь клинился синий. Как бы там ни было, искать киллера, надо посылать киллера! — просто сказал Гелдер. У вас в зарплатной ведомости таких не в проворот, Упорство, Руби. Гелдер прекратил чистить ноготь. Вас настоятельно рекомендуют. Почему? Из-за недавних событий? Проигнорировать их было бы пренебрежением служебными обязанностями, заметил Гелдер. Вы только что с задания. Я подумал, что лучше задействовать вас, чтобы выследить Рил. — А выбор у меня есть? — Какие-то проблемы? Гилдер уставился на него. — Несмотря на ваши слова, я сомневаюсь, что подхожу для такой работы. В ответ Гилдер извлек из внутреннего кармана пиджака электронный планшетик и пролистал несколько экранов, пробегая содержимое взглядом. — Что ж, позвольте привести вам... Некоторую специфику касательно того, почему вы подходящий человек для такой работы. Вы окончили учебу первым в классе с рекордными отметками. Два года спустя Джессика Рилл была первой в своем классе с результатом, который мог бы стать рекордом, если бы не ваш. «Да, но...» — начал был Робби, но Гелдер выставил ладонь. — В учебном сценарии вы были единственными, кто выследил и захватил ее. Это было уже давным-давно, и только понарошку. И, наконец, однажды вы спасли ей жизнь. — А это-то тут при чем? — не понял Робби. — Это может заставить ее на секунду замешкаться, Робби. А больше вам и не нужно. Помолчав, Гелдор добавил... «Вообще-то мне не требуется давать какие-либо объяснения, чтобы вы последовали непосредственному приказу. Но уж ладно. Считайте это подарком в чрезвычайных обстоятельствах». Встав, он бросил взгляд на синего. «Держите меня в курсе», — снова поглядел на Робби. «Как всегда, провал — не вариант». «И если я дам Маху, лучше по ходу дела погибнуть, верно?» — подхватил тот. Гелдер поглядел на него, как будто Робби сказал что-то само собой разумеющееся. В последующий момент дверь распахнулась, и человек номер два вышел за порог, закрыв дверь за собой с неотвратимостью захлопывания крышки гроба. Синий тревожно уставился на Робби. Тот по-прежнему не отводил глаз от двери. Наконец, неспешно перевел взгляд на синего. Вы об этом знали? Синий кивнул. И что думаете? Думаю, вы идеально подходите для этого. Живой или мертвый это полная хрень или точное указание, или то, и другое. Искренне полагаю, что вообще-то она нужна живой. Ее нужно допросить. Она была одной из наших лучших исполнительниц, до сей поры. Среди них измен не было. Вы же знаете, что это не так. Похоже, в последнее время в агентстве отбоя нет от предателей. Это утверждение явно задело синего за живое, но в свете последних событий оспаривать это было ему как-то не с руки. Значит, вот что вы думаете: что она переметнулась. Тогда зачем убивать Джейкобса? Теперь мы знаем, что она сорвалась. Вряд ли теперь ей светит вернуться обратно к работе и начать собирать ценные разведданные для нового работодателя. Ни малейшего смысла. Какой-то смысл должен быть, потому что это произошло. Джейкобс мертв, — проговорил Робби. Трил ни слуху, ни духу. Измена — лишь одна из возможностей, есть и другие. Ее голос звучал на закрытом канале спецоперации вместе с голосом Джейкобса. Есть и другие возможности. И теперь вам выпал шанс изучить их, Робби. Как я понимаю, отказаться от задания не выйдет. Синий даже не снизошел до ответа. Мишень на Ближнем Востоке не поражена. Не исключено, что именно объект и стоит за всем. Почему бы там и не начать? Ситуация скользкая. Ферат Ахмади борется за заполнение вакуума власти в Сирии, пользуется изрядной поддержкой на местах. К сожалению, по нашему мнению, кандидат он просто ужасный. Арабская весна принесла нам уйму всего такого. Эти страны выбирают себе в вожди людей, которые нас ненавидят. Лады. — Но, как я понимаю, китайцы и русские будут отнюдь не в восторге, что мы опять выбираем победителей и побежденных, — заметил Робби. Да, засветиться с попыткой покушения не в наших интересах. — А как бы ее прикрыли, если бы все шло по плану? — Стандартная процедура. — Возложили бы вину на лидеров, противостоящих Ахмади. — Это отнюдь не натяжка. Они уже покушались на него дважды. Просто не очень-то в этом преуспели. Мы бы оставили улики, которые указывали бы на них. Двух зайцев одним выстрелом. Пытаемся действовать эффективно. Синий кивнул. В результате осталась бы третья страна, которую мы могли бы попытаться вразумить. Но теперь на этом поставлен крест? Да, именно так. Робби встал. Мне нужно все, что у вас есть на Рил. — Собирают, пока мы тут беседуем. — Ладно, — сказал Уилл, хотя лично для него все это оборачивалось совсем неладно. — А что вы на самом деле думали о Рилл, когда с ней работали? — Я вам уже говорил. — Беспрекрас. Она мне ничуть не уступала. Может, теперь и превосходит, не знаю. Но смахивает на то, что у меня будет шанс выяснить это. Робби уже повернулся, чтобы выйти, когда Синий обронил. Что-то в последнее время нас преследуют неудачи, Робби. — Угу. Можно и так сказать. — Пожалуй, чем дольше служишь, чем выше шансы, что кто-нибудь попытается перевербовать тебя. Заметил Синий, постучал пальцами по столу и отвел взгляд. — Чем больше выслуга, тем ты ценнее. Других искушали успешно, горстку из множества. Проблема это не снимает. — А это для вас проблема? — поинтересовался Уилл. — Уверен, не больше, чем для вас. Рад, что мы расставили точки над «и». Робби вышел, чтобы приступить к новому заданию.